Глава 4. Поскольку дифтская группировка на планете Локард была полностью разгромлена, высадка на ее поверхность не была сопряжена со сколь-нибудь значительным риском. За время спуска десантного модуля на материк только дважды его попытались опознать вражеские локаторные станции, тогда как при обычном боевом спуске таких попыток бывали сотни. На случай появления уцелевших перехватчиков противника спуск модуля прикрывала четверка истребителей, готовых также перехватить и пущенные с земли ракеты. Джим и Тони привычно ждали посадки, находясь в надежных объятиях страховочных рам. В условиях подавления средств ПВО противника весь последний год высадка каждый раз проходила благополучно, да и функции самих легионеров теперь значительно изменились. Если прежде они часто выступали в качестве руководителей штурмовых отрядов, то теперь их использовали как экспертов в акциях поиска и захвата особо важных вражеских офицеров, ценной документации или шифровальных блоков. Вместе с изменением условий работы изменялись амуниция, средства связи и вооружение. Вместо прежних полутонных комплектов брони, выдерживающих попадание снарядов автоматических пушек, Напарники носили теперь облегченные бронескафандры, на которых помимо систем усиления движений были смонтированы 4 пушки и направляющие с реактивными гранатами. Сущий пустяк по сравнению с мощностью их прежних арсеналов. Облегченный комплект весил всего 120 килограммов, что позволяло его обладателям даже бегать. Помимо этого, новая оснастка содержала усовершенствованные системы компьютерной обработки информации, и использовали их для усиления своих интуитивных способностей. У них были также блоки дешифратора, перехватчики скрытых сигналов радиопортации, системы ночного, десумеречного и мультиспектрального видения, позволявшие видеть оптических червей и другие формы инфраэнергетических существ. Не лишними в их наборах частенько оказывались и архивы с множеством электронных отмычек, которые напарники использовали для взлома информационных хранилищ. Основная часть аппаратуры, входившей в комплекты оснастки, была сделана при непосредственном участии Джима и Тони. Получив первоначальные знания из обучающих экспресс-программ, со временем они втянулись в процесс конструирования и расчетов до да так, что вскоре стали озадачивать своими решениями конкурсских инженеров. Будучи хорошо знакомыми с порядками в специальных службах, Джим и Тони при первой возможности стали возводить вокруг себя буферную зону, не позволяя часто сменяющемуся начальству слишком плотно их контролировать. В дело шла блокировка фоновых каналов прослушки, уничтожение стационарных систем в своих жилых помещениях, а также... прямое воровство информации из источников контрразведки. Таким образом, человеческие легионеры вели свою игру внутри одного из отделений контрразведки конкуртов, поскольку даже очень-очень добрым друзьям они не доверяли. Высадка проводилась на ночную сторону планеты. Десантный модуль жестко приземлился на небольшой пустырь, располагавшийся у северной окраины мегаполиса. Едва корабль лязгнул опорами, створки десантных ворот поползли в стороны. Зажужжала подача трапа. Однако нетерпеливые рейдеры уже начали выпрыгивать на землю, стремительно разбегаясь и организовывая прикрытие для особо важных персон, которыми обычно являлись все нероботы. Внимание! Работаем! Произнес в эфире Тони Это означало, что началась операция по прочесыванию кварталов. Это была та самая окраина города, где располагались несколько дивских лабораторных корпусов. В них, по мнению контрразведки, могли находиться неизвестные конкуртом военные разработки противника. Несмотря на то, что о водородном процессоре не говорилось ни слова, Джим и Тони были прекрасно осведомлены о подлинных целях поисковых операций. Копируя все попадавшиеся им дифтские носители информации, а также анализируя сведения, добытые у конкуртов, они сделали самостоятельные выводы о том, что является объектом поисков на самом деле. В городе было темно, поскольку во время боев все электродобывающие скважины являлись одними из главных мишеней конкуртов. Едва Джим и Тони ступили на Землю, как по экранам их шлемов побежали строчки цифр и тизеров. Газы и магнитные анализаторы сообщали о состоянии атмосферы в городе, уровне радиации и гравитационной неравномерности, величины, показывающие, насколько стабильна в этом районе гравитация. По своему опыту, напарники знали, что иногда гравитационная неравномерность была такой, что крупные живые организмы в ней не выживали. И вся флора и фауна планет с высокой неравномерностью состояла из спор и микробов. На локарте условия были подходящими, но отказываться от использования газовых фильтров напарники не спешили. Вскоре от рассеявшихся в пригороде рейдеров начала поступать информация. Однако пока не находили лишь обломки боевых машин, которые здесь уничтожались тысячами. Дифты сопротивлялись до последнего, бросая в бой все имеющиеся резервы. И хотя основные схватки проходили на других материках планеты, в этом городе тоже имелось множество разрушений. Напарники передвигались по асфальту, взломанному гусеницами тяжелых боевых машин. Необходимости во вмешательстве такой техники здесь не было. В городе оборонялись только полицейские части. Однако колонна проследовала через весь город, чтоб ни один уцелевший житель не усомнился в силе конкуртов и даже не думал о сопротивлении. Где-то застрекотала пушка. С первого этажа высотного здания рейдеры выгнали сильно поврежденный робот-котельон, осветив его яркими прожекторами. Это была тяжелая двухтонная машина, обычно оснащавшаяся пулеметом и массивным блоком реактивных снарядов. Однако все свое грозное оружие робот растерял. Навесные узлы на его корпусе были разворочены взрывом, а ствол пулемета согнут. Некогда грозная машина превратилась в истекающего рабочей жидкостью инвалида. И полтора десятка рейдеров сжимали вокруг него кольцо окружения. По заляпанной маслом туши хлестнуло несколько очередей. Однако снаряды рикошетом ушли в светлеющее небо. Джим и Тони остановились, ожидая, когда их солдаты решат проблему. Подходить ближе было опасно. На «Котельоне» в любой момент мог сработать заряд самоликвидации. Поняв, что поврежденный робот не опасен, один из рейдеров подскочил ближе, вогнал в бок кательона штурмовой крюк и вырвал кусок бронированной пластины вместе с проводкой и частями привода. «Котельон» передернуло судорогой. Он сделал шаг назад, но затем опоры перестали ему повиноваться, и робот свалился на асфальт, чтобы больше не подняться. Рейдеры сразу потеряли к нему интерес и продолжили обыск опустевших зданий. Джим и Тони двинулись вдоль улицы, держа с правой стороны, где было больше уцелевших построек. Из редких проломов тянуло сыростью, и Джим держал пушку наготове. Часто из таких проломов выпрыгивали затаившиеся роботы, которым удалось уцелеть. В прежние времена окруженцам посылали команду на самоликвидацию, чтобы уничтожить архивы, которыми пользовались механические солдаты. Но теперь о сохранении военных тайн дифты заботились мало и отдавали окруженным солдатам единственный приказ – уничтожать как можно больше конкуртов. Картинки на экране сменялись каждые четверть секунды – Вот нарезка кадров с мест, где рыскали рейдеры. Вот общая схема их рассредоточения. А вот характеристики расхода энергии. Пока все расходовали заряд одинаково. Но Джим не сомневался, что скоро тепловые паразиты дадут о себе знать. Когда городское хозяйство было исправно, работали резонаторы, отпугивающие этих тварей от городских кварталов. Но теперь энергетических червей ничто не сдерживало, и они становились опасны не только для живых, но и для механических солдат.